не унимался Коля. "По тому обесинию", отвечал я. "Что, во-первых, амба? Ты знаешь, что такое амба?" Он кивнул головой. "Ну, отец говорил, амба это если в лото или лотерее выходит сразу два выигрыша". Я презрительно рассмеялся и пояснил. "Амба это высокое горное плато в обесинии с такими обрывистыми краями. что жители лазят на свою амбу по лестницам, а скот поднимают на веревках. Понимаешь, как интересно выбрать хорошенькую амбу, недоступную человеку, взобраться на нее и жить, как на воздушном острове. Или, может, занять две амбы и через глубокий каньон перекинуть веревочную лестницу и ходить друг к другу в гости. «Ветер будет дуть в ущелья, лестница качаться из стороны в сторону, вот так, туда-сюда, туда-сюда!» «А индейцы?» — спросил Коля, уже, видимо, начинавшись сдаваться, но ему трудно было расстаться с индейцами. «Там, в Абиссинии, тоже есть дикие племена и разбойники, страшно свирепые. Ты будешь с ними сражаться?» «Да, об этом надо подумать».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 Мальчик несёт впереди солдат о ружьё, чистит это ружьё, ухаживает за лошадью или мулом и проходит пешком много-много километров. Коля был побеждён. Он задумался, отряхнул головой и сказал: "Да, об этом надо подумать". Коля Бибикин скоро уехал из нашего города вместе со своими родителями. А я так и исполнил свою мечту.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 отправлявшихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений. Предсказатели погоды ещё совсем недавно пользовались репутацией отъявленных лгунов. Их предсказания надо принимать на оборот, иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы. Метеорологи очень часто ошибались, несмотря на все синоптические карты. на взаимное информирование по телеграфу откуда-то в последний момент появлялись непредвиденные циклоны и портили все предсказания. И только совсем недавно учёные метеорологи решили обосноваться в самих очагах производства погоды. Куда вы хотели бы ехать, спросили меня. На родину циклонов в Исландию или же в Бесинию. Для этих двух пунктов ещё не набраны научные сотрудники. А Бесиния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 но в этот момент мы услышали приближающееся пение. Это был Фёдор, и явно навеселе он явился с пустыми руками. Я укоризненно покачал головой и, мешая итальянские и английские слова, упрекнул его за то, что он ничего не принёс, и опять напился галлы. Фёдор начал креститься, уверяя, что он только отведал вкус галлы.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 И вот длинное овальное шоколадного цвета лицо, узкий нос, курчавые волосы и реденькая бородёнка, казалось, испускали лучи света. А источником этого света была мысль: большая еда. Но я уже знал эти торжественные обеды и ужины и отклонил приглашение. Иди и скажи старику, что я и мой товарищ больной, не можем прийти и принеси нам лепёшек. Фёдор начал уговаривать нас принять приглашение. Он уверял, что наш отказ может разгневать главу рода, а это повредит нам. Но я продолжал отказываться. Тогда Фёдор многозначительно подмигнув сказал: "Ну, теперь я скажу такое, что ты не откажешься. На ужине будут гости: белые, один русс, один немец". Я не поверил Фёдору. Он это выдумал, чтобы я согласился идти на пиршество. Фёдор тогда, конечно, пойдёт в качестве моего слуги и получит свою долю. Встретиться в Абиссинии с итальянцем или англичанином в этом нет ничего удивительного. Их колонии граничат с Абиссинией, отрезая владения Нигуса и Нигушты от моря. Можно встретить и немца, но рус? Откуда может появиться рус в Абиссинии? А Фёдор продолжал креститься и божиться, уверяя, что будет рус что он приехал с одним немцем из Адиса-Абебы и остановился в соседней деревне. Любопытство моё было задето. Если Фёдор прав, был бы глупо не воспользоваться случаем повидать своего соотечественника. Притом голод решительно не давал мне покоя. Я не ел целый день и сделал, вероятно, километров 30 по горным тропам. Хорошо, идём. Но если ты обманул Фёдор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 обладавшим завидным румянцем и каштановой бородой и говорит с ним. Но между мной и им сидел наш гостеприимный хозяин, а он, как и все абиссинцы, отличался большой болтливостью. Его звали Иван, или как он сам выговаривал, Иан. Кушанье к столу ещё не было приведено, и пока хозяин занимал нас разговорами, обращаясь главным образом к соседу справа, Ирн, видимо, хотел блеснуть перед нами образованностью. Он говорил о том, что ему прекрасно известно, что делается в мире. Есть Абисиния, а ещё есть Иврупе и Туркия. Европа хорошо, но не очень. Там нет ни гус, ни кушти. Впрочем, как недавно он узнал, есть ещё Греция самое большое государство на свете. Тем временем было подано первое блюдо.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 Гостей встретили радушно, и они приняли участие в пожирании живой коровы. Скоро весь бок коровы был обнажён. Корова судорожно била ногами, но на это не обращали ни малейшего внимания ни только мужчины, но и женщины. Детей жёрёв коровы и её судорожное подёргивание приводили в восторг. Ян скоро объенил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 к моему шалашу вот там видите и он показал на две большие палатки на краю деревни слабо освещённые догорающими огнями костров я поблагодарил за приглашение и мы расстались второе смерть ринга на другой день покончив с работой я отправился навестить профессора вагнера можно войти спросил я остановившись у палатки кто там что надо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 Давнишний друг профессора Вагнера. Они, Тёрнер и Вагнер, приехали в Африку вместе. Вагнер отправился в бассейн Конго изучать обезьяний язык, а Тёрнер с Альбертом Рингом и проводником отправились в экспедицию в область Тигре. Тёрнеры и профессор Вагнер расстались в Ади-Сабебе и там же условились встретиться, продолжал Решер. В Ади-Сабебе у профессора Тёрнера была основная база.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 Однажды это было уже в начале августа. По дню утра я услышал сквозь шум ливня какой-то стон или вой из брезентом палатки. Вы знаете, как много собак на улицах абиссинских городов. А ночью шакалы и гиены нередко забегают в город. Ведь они вместе с собаками являются единственными чистильщиками и санитарами этих грязных городов-деревень. Заглушённый стон повторился. Быстро одевшись, я вышел из палатки. У входа я увидел тело человека. Это был Альберт Ринк, ну, в каком виде? Одежда его изорванная в клочья и испачканная, едва держалась на нём. Всё лицо в синяках, а на голове виднелась глубокая рана. Я втащил ринга в палатку. Вагнер никогда не спит, и потому он тотчас же услышал, что в моём отделении палатки что-то неладное.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 Он взял с собою довольно большую палатку. Вы видели её. А я захватил вот эту для себя. Ну и как ваши поиски? Разумеется, безрезультатны, ответил Ришер, как будто даже с некоторым злорадством. Мне показалось, что он не очень дружелюбно относится к Вагнеру. Меня ждёт дома невеста, признался Ришер. А тут приходится бесцельно бродить по горам. Бедный Ринк.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 Он один из тех, кто в науке собирает, накапливает сырой материал для будущих гениев, которые сразу освещают одной идеей тысячу непонятных доселе вещей, соединяют воедино частности, дают всему систему. Ришер чернорабочий от науки, но дело не в этом, всякому своё. Он продукт своей среды. Аккуратненький сынок аккуратненьких буржерских родителей со всеми их предрассудками. В воскресенье утром он поёт потихоньку псалмы, а после обеда пьёт кофе, приготовленный по способу его почтенной мамаши, и курит традиционную сигару. Разве я не замечал, как косится он на меня за то, что я произвёл вскрытие трупа Ринга? Вагнер вдруг засмеялся. Если бы Ришер знал, что я сделал, я не только вскрыл черепную коробку Ринга, я вынул его мозг и решил анатомировать его.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 И о нём таким образом можно было узнать у местных жителей. Я быстро продвигался вперёд вместе с решером, и через несколько дней уже был на высотах тигра. Однажды вечером я решил сделать первый срез мозга ринга, и когда я уже подошёл со скальпелем в руке, одна мысль заставила меня остановиться. Ведь если мозг живёт, то он может и испытывать боль.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 Ей ожидать, пока она поднимется из тёмных бездн подсознательного на поверхность сознания. И вот какую мысль через несколько секунд регистрировало моё сознание. Если мозг Ринга продолжает жить, то он способен не только ощущать боль. Мысль одна из функций мозга. Что если мозг Ринга продолжает думать? И о чём он может думать? Нельзя ли попытаться узнать об этом?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 «Да, амба. Только не обессинская, а игроковская. Два выигрыша сразу, в научном отношении, опыт, сулил мне чрезвычайно много интересного. Я с жаром принялся за дело. А дело предстояло немало».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 Однажды Тёрнер сказал мне, что Ринк был захвачен людоедами и вернулся из плена живёхоньким, тогда как два его спутника были съедены. Это потому, шутливо объяснил Тёрнер, что людоеды, убедившись в глупости Ринка, побоялись его есть, чтобы не заразиться его глупостью. Ведь людоедство возникло не от голода, а от веры в то, что скушав врага, можно приобрести его доблести. Таким образом, продолжал Вагнер,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 Вагнер замолчал, а я смотрел на него с нетерпением, не решаясь вопросом нарушить ход его мыслей. Да, продолжал Вагнер. Аппарат отметил излучение электроволн. Игла зачертила на плёнке неведомые письмена, подобно сейсмографу, отмечающему колебания почвы. Мозг Ринга думал, но о чём он думал, для меня ещё оставалось тайной за семью печатями.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 Но они долго не давались мне. Ещё не умею читать эти иероглифы. Я однако уже смог установить, что некоторые знаки повторяются несколько раз. И особенно часто повторялся один знак. Что он означал, я не знал. Но повторяемость одинаковых знаков уже давала некоторые опорные пункты для дальнейшей работы.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 Скажу лишь, что мои упорство и изобретательность подверглись огромным испытаниям. Но терпение и труд всё перетрут. Мозг Ринга в конце концов заговорил. Через несколько дней Ринг начал повторять за мной буквы, то есть, думая о них, он излучал определённую электроволну, которая отражалась на ленте особым знаком. Я начал диктовать буквы в разбивку. Мозг верно воспринимал их. Дело было сделано. Но понимает ли мозг значение нажимов? Связал ли он их с буквенным значением? Я продиктовал слово "ring" и знал, что мозг повторит это слово буква за буквой. Но к моему удивлению, на ленте оказалось написано "я". "Ring" очевидно ответил "да, ring это я".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 Я задал мозгу этот вопрос, и к моему удовольствию, он довольно охотно ответил мне. Ринг помнит всё, что произошло с ним. Мозг Ринга всё время был убеждён, что Ринг жив. Итак, он рассказал мне, как они, Турнер, Ринг и проводник отправились в Тигры, как решили спуститься в глубокий каньон, где были застигнуты неожиданным ливнем.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 И не понесётся дальше с ещё большим бешенством. Добраться до берега было невозможно. Вода бурлила, кипела, ветки и сучья спутывали руки и ноги, а вода всё прибывала и уже перекатывалась через гребень плотины. Тогда Турнер крикнул своим товарищам, что единственный путь перелезть через плотину и броситься вниз. А затем спасаться на высоком месте, пока вода не залила пространство, лежащее ниже плотины. Так они и сделали. С величайшим трудом перебрались через плотину и скатились вниз с десятиметровой высоты. Они упали на острые камни. Проводник разбил голову и был унесён ручьём, бежавшим ниже плотины. Турнер сломал ногу и с величайшим трудом полз к берегу, и только один Ринк остался невредим.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 Мозг кенга весил 1400 г. Мозг слона весит 5000 г. Увы, череп слона слишком большой вместилище для мозга человека. У кита мозг весит 2050 г. Это ближе к делу, но у меня не было под рукой кита. И что делал бы кит среди ам в обесинии?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 Но ну, вот и отлично, сказал Вагнер. Надеюсь, что к утру мозг ринга прозреет. Мною изобретено средство для ускорения процесса срастания тканей. К тому же, времени, вероятно, решер уберётся отсюда. И мы с вами отправимся на поиски друга. Я прошу вас быть готовым выступить в поход рано утром. Четвёртое. Необычайный проводник. На утро я уже был в палатке Вагнера.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 Даже слоны ломают иногда клыки в этих дебрях. Наконец мы нашли профессора Турнера в бедной абиссинской деревне, в шалаше, который не предохранял ни от ветра, ни от дождя. К счастью, погода стояла тёплая, и Турнер не страдал от сырости и холода. Он чувствовал себя неплохо, но ходил ещё с трудом. Турнер очень удивился и обрадовался приходу Вагнера. А Решер Ринг, где